Кстати, особенность его толщины, вошедшей в поговорку, никогда не ощущала ее избытком жира, всегда избытком жизни, как оно и было. Ибо он ее легко носил. Хочется сказать, она-то его и носила. И со своими семью-пудами никогда не возбуждал смеха. Всегда серьезные чувства, как в женщинах любовь, в мужчинах дружбу, в тех и других некий священный трепет. Никогда не дававший сходиться с ним окончательно, вплотную. Великий барьер божественного уважения, то есть его божественного происхождения, данный еще и физически в виде его чудного, котового живота. Как здесь тесно! Действительно, не только все пространство, несуществующее, а весь воздух вытеснен его зевесовым явлением. Одной бы его головы хватило, чтобы ничему не уместиться. Так как сесть, то есть пролезть, ему невозможно, беседуем стоя. Вкратчивый голос. — А франси вы никогда не читали? — А Клоделе вы? — В ответ утверждаюсь, то есть утверждаю свою любовь к совсем не Франсижамму жамму и Клоделю, а Крастану, Крастану, Крастану. А теперь нужно, чтобы твое сиятельство уснуло. Вы понимаете? Тон. Любовь и все-таки сиятельство. Душа, для которой смерть была исцелением, а для кого не. Пусть спит в гробнице своей двойной тюрьмы, своего бронзового гроба и мундира. Вы понимаете, что римского короля похоронили в австрийском, — слушает Истово. Теперь вижу, что меня, а не Растана, мое семнадцатилетие во всей чистоте его самосожжения не оспаривает, только от времени до времени робко. А Анри де Ренье вы не читали? Дважды любовница. А Стефана Маларме вы не... И внезапно, посреди оды Виктора Гюго, Наполеону II, уже не вкрадчиво, А срочно! А нельзя ли будет пойти куда-нибудь в другое место? Можно, конечно, вниз тогда, но там семь градусов и больше не бывает. Он уже совсем сдавленным голосом. У меня астма, и я совсем не переношу низких потолков. Знаете, задыхаюсь. Осторожно свожу по узкой мезонинной лестнице. В зале, совсем пустой и ледяной, вздыхает всей душой и телом, и с ласковой улыбкой нежнейше у меня как-то в глазах зарябило от звезд.